Деларю не о лицетворении добродетели, а натуральный добрый человек, у которого сердечная доброта одолела дурные качества и вытеснила их на душевную поверхность в виде безобидных слабостей. Также злодей, вовсе не ходячий экстракт порока, обыкновенная смесь добрых и злых качеств, но у него зло зависти засело в самой глубине души и вытеснило все доброе на душную эпидерму, Так сказать, где доброта приняла вид очень живой, но поверхностной чувствительности. Когда на ряд жестоких обид Деларио отвечает учтивыми словами и приглашением на чашку чая, чувствительность нравственной эпидермы у злодея сильно затронута этими проявлениями благовоспитанности, и он предается самому экспансивному раскаянию. Когда же учтивость к мергере переходит в сердечное участие истинно доброго человека, который платит своему врагу за зло не кажущимся только добром вежливых слов и жестов, а действительным и живым добром, практической помощью, когда долларёв входит в житейское положение своего злодея, готов поделиться с ним своим состоянием, устроить его служебные дела и даже его семейное благополучие, тогда Эта действительная доброта, проникая в более глубокие моральные слои злодея, обнаружит его внутреннюю нравственную негодность, и достигая, наконец, до дна его души, будет там крокодила зависти. Не доброте для Ларю завидуют злодеи. Он ведь сам может быть добрым. Разве он не чувствовал своей доброты, когда рыдал в сердечной муке? Нет, он завидует именно злодеи. недостижимой для него бездонности и простой серьёзности этой доброты. Портрет ещё простить убийца может, а арендуж нет. Разве это нереально? Разве не так бывает в живой действительности? От одной и той же влаги живительного дождя растут и благотворные силы в целебных травах, и яд в ядовитых. Так же и действительное благодеяние, в конце концов, увеличивает добро в добром и зло в злом. Так должны ли мы, имея ли даже право, всегда без разбора давать волю своим добрым чувствам? Можно ли похвалить родителей, усердно поливающих из доброй лейки ядовитые травы в саду, где гуляют их дети? «Дуня-то, за что погибла?» — я вас спрашиваю. генерал. Да, вот это верно. Если бы Деларю изрядно накастолял за тыл к своему злодею и выгнал его из дому, то к ведь тому Недан Тресоли было бы. Господин З. В самом деле, Пускай он имеет право жертвовать себя своей доброте. Пускай, как в старину были мученики веры, так теперь должен быть мучеником доброты. Но с Дуни-то как быть? Я вас спрашиваю. Ведь она глупа и молода и ничего собой доказать не может и не желает. Так неужели её не жалко? Политик. Положим, жалко. Но мне ещё более жалко, что антихристо, кажется, от нас вместе с злодеем в Тамбов убежал. Господин З. Поймаем вашего высокопревосходительство, поймаем. Вчера вы изволили указать смысл истории в том, что натуральное человечество, состоящее первоначально из множества более или менее диких народов, чуждых друг другу, частью не знающих друг о друге, а частью прямо враждующих между собой, постепенно выделяет из себя лучшую образованную часть — культурный или европейский мир, который постепенно растет и и разрастается, наконец, должен охватить и все оставшиеся в этом историческом движении народы, включая их в одно солидарное и мирное международное целое. Установление вечного международного мира. Вот ваша формула, не так ли, политик? Да, и эта формула в своей предстоящей уже недалёкой реализации покроет собой гораздо больше существенных культурных успехов, чем может теперь казаться. Вы только подумайте, сколько дурного будет по необходимости атрофировано, и сколько хорошего по самой природе вещей возникнет и разовьётся, сколько сил будет освобождено для производственных занятий, как процветут науки, и искусство, промышленность и торговля. Господин З. Но о неучтожении болезней и смерти включаете вы в число предстоящих успехов культуры, политик? Разумеется, до некоторой степени. Уже и теперь много сделано по части санитарных условий, гигиены, антисептики, органотерапии. Господин Зет, а эти несомненные успехи в положительную сторону разве не уравновешиваются столь же несомненным прогрессом, невропатических и психопатических явлений в рождении сопровождающих развитие культуры политик. Но на каких же это весах взвешивать, господин Зэд? Во всяком случае, бесспорно, что растёт плюс, растёт и минус, а в результате получается что-то близкое к нулю. Это насчёт болезни. Но ну касательно смерти, кажется, кроме нуля Ничего и не было в культурном прогрессе. Политик. Да разве культурный прогресс ставит себе такие задачи, как уничтожение смерти? Господин З. Знаю, что не ставит, но ведь потому его самого очень высоко ставить нельзя. Ну, в самом деле, если бы я знал, наверное, что и я сам, и всё, что мне дорого, должно навсегда исчезнуть, не было бы для меня всё равно. Дерутся ли где-нибудь между собой разные народы или живут в мире, культурные они или дикие, учтивые или неучтивые политик? Да, с личной и эгоистической точки зрения, конечно, это всё равно. Господин Зэд. Как? С эгоистической? Извините. Со всякой точки зрения. Смерть всё равняет, и перед ней эгоизм и альтруизм одинаковый, бессмысленный политик. Пусть так, но ведь бессмысленность эгоизма не мешает быть нам эгоистами. Точно так же альтруизм, насколько он вообще возможен, обойдется и без разумных оснований, и рассуждение о смерти тут ни при чем. Я знаю, что мои дети и внуки умрут, но это не мешает мне заботиться об их благе так, как если бы оно было бы вечное. Я тружусь для них прежде всего потому, что... Люблю их, и отдавать им свою жизнь доставляет мне удовлетворение. Я вкус в том нахожу. Вы любите ли сыр? Дама. Да. Пока всё хорошо идёт, хотя и тут мысль о смерти всё-таки приходит. Но как с детьми и внуками пойдут разные несчастья? Какое тут удовольствие и какой вкус? Это всё равно как водяные цветы на трясине схватишь и провалишься, господин Зет. Да и помимо этого, о детях и внуках, вам можно необходимо заботиться помимо этого, не решая даже, не ставя вопроса о том, могут ли ваши заботы доставить им действительное и окончательное благо. Вы о них заботитесь не для чего-нибудь, а потому, что имеете к ним живую любовь. Но такую любовь нельзя иметь несуществующему ещё человечества будущего и тут вступает во все свои права вопрос разума об окончательном смысле или цели наших забот и если этот вопрос в высшей инстанции решается смертью если последний результат вашего прогресса и вашей культуры есть всё-таки смерть каждого и всех то ясно что всякая прогрессивная культурная деятельность ни к чему, что она бесцельна и бессмысленна. Тут говоривший вдруг остановился, и прочие собеседники повернули головы к звякнувшей калитке и несколько мгновений пребывали в изумлении. В сад вошёл и неровными шагами приближался к беседующим князь Дама. Ах, а мы ведь об антихристе еще не начинали. Князь. Это все равно. Я вздумал, и мне кажется, что я напрасно выскал дурное чувство к заблуждениям моих близних, не выслушав их оправдания. Дама. Вот видите, ну что? Генерал. Ничего. Господин Зетт к князю. Вы очень к статье подошли. Речь идёт теперь о том, стоит ли заботиться о прогрессе, если, значит, что конец его всегда есть смерть для всякого человека. Дикарь ли он или самый что ни на есть образованный европеец будущего? Что бы вы сказали по вашей доктрине?